Мыкин выдохнул, затем открыл печь, из которой пахнуло вулканным жаром. Товарищи синхронно сели на корточки, схватились за конечности Огрызова, также слаженно поднялись, раскачали труп на 3-4 и бросили его в топку. При этом Огрызов не весь попал в огонь, его ноги и зад остались снаружи. и друзьям пришлось проталкивать старшину внутрь, прилагая к этому сверхчеловеческие усилия. Вася горел долго, испуская запах сладкого пирога. «Лазо — Лазо! — хихикнул Митрохин. Мыкин скривился, но промолчал. Как и полагал Митрохин, Вася, огрызов сгорел без остатка. На всякий случай из печи выгребли весь пепел, сложили его в банку из-под пива и вынесли прочь. В кармане Мыкина теперь содержалось табельное оружие старшины. Впрочем, без кобуры. Поезд на Улан-Батор остановился на границе для проверки документов. Никто не заметил, как за километр до торможения из дверей тамбура пятого вагона выпрыгнул человек — который, сгруппировавшись, покатился под откос. Затем поднялся на ноги и побежал в сторону границы. Батый бежал долго, не чувствуя усталости, подчиняясь инстинкту единому. Иногда он отдыхал немного, привалившись ртом к дождевой луже и выхлебывая ее до дна вместе со всякими тритонами и лягушками. «Я воин!» сообщал он степи и продолжал свой бег. К утру Батый пересек границу незамеченным, вбежал в какое-то маленькое селение из двух юрт и остановился посередине. — Я Батый! — закричал он, но в ответ ему пропел степной ветер. «Баты — Батый я! Он стоял, обдуваемый всеми ветрами, и в недоумении оглядывал пустынные окрестности. Наконец, из крайней юрты выползла согбенная старуха, узкоглазая и скуластая. Ее морщинистое лицо выглядело заспанным, как будто она только что поднялась ото сна. «Батый!» — произнес юноша и стукнул себя кулаком в грудь. «Тебе чего, сынок, надо?» — проскрипела бабка. Баты не знал что отвечать. Он пошел на старуху, сжав руки в кулаки. Поравнявшись с монголкой, он оттолкнул ее и вошел в юрту. Было темно, лишь лучина освещала убогое жилище, пахло кислым сыром. Тебе чего сынок надо? услышал он за спиной. Воин я ответил Баты, не оглядываясь. А! поняла старуха, «там всё! и указала на темный угол жилища. Батый сделал шаг к искомому, но из темного угла на него вдруг выскочило какое-то животное, которое молчаливо попыталось вцепиться в незнакомца. Единым движением он перехватил мохнатое горло и сжал его так, что хрустнуло на всю округу. К ногам Батыя свалилась огромная мертвая сторожевая псина со скаленной смертью пастью. Батый перешагнул через неё и нашел то, что искал. Он вытащил огромный тюк на свет Божий, развязал его и вытряхнул под солнечные лучи старые доспехи, принадлежавшие какому-нибудь дальнему родственнику старухи. «Прадеда моего!» Без зуба улыбнулась старуха: Ты кто, сынок! Я Батый! я воин! А! -а, -а, -а. Целый день Боты начищал песком проржавелые доспехи, вычищал мех сурка на шапке и точил острие копья. Потом он оделся. Доспехи сидели как влитые. Он снял их до времени и занялся изготовлением лука. срезал можжевеловый куст, изогнул ствол и натянул тетиву. Старуха, наблюдающая за юношей, одобрительно кивала, а затем вытащила откуда-то колчан со стрелами. Он не поблагодарил ее, а коротко приказал «Мясо!». Бабка вновь кивнула и указала на барана, одиноко пасущегося на холме метрах в трехстах от юрты. Батый вытащил из колчана стрелу, натянул тетиву и выстрелил. Медный наконечник пробил череп барана, и тот свалился мертвым, так и не доживав своей жвачки. «Воин!» — подтвердила старуха и поплелась свежевать тушу. Через два часа баты поглощал вареное мясо, вытаскивая его прямо из кипящего казана. Нажравшись... Он лег в юрте на шкуры и заснул, усыпленный родными запахами. На следующее утро начальник погранзаставы вызвал к себе Мыкина и Метрохина и, как бы извиняясь, попросил их выступить на охрану государственной границы. «Для проформы ради», — оправдывался подполковник, — «поболтайтесь там для виду». «Так Новый год послезавтра». «Вот и справим вместе, как полагается, спразднуем». «А оружие?» — поинтересовался Митрохин. «А на кой черт оно вам? А вдруг нарушитель?» — предположил Мыкин. «И чего?» «Вот и я говорю, чего?» «Ну, придете и скажете. Чего тут монголам делать? Они через пропускной пункт ходят. Тут метров пятьсот, даже паспорта не надо». Чего через контрольную полосу шляться, приключений искать? Друзья пожали плечами. Кстати, поинтересовался подполковник: "Вы старшину не видели?" "А кто это?" спросил Митрохин. "Огрызов старшина. Не знаем мы такого," искренне удивился Мыкин. "Да как же, толстый такой?" Друзья опять в недоумении покачали головами. Странно. — Ну, идите. — Да, — спохватился подполковник. — Завтра в пять на развод. Не забудьте. — Ладно, — вздохнул Мыкин. Спали этой ночью мужики плохо. И тому, и другому снился Вася Огрызов. В принципе, и тому, и другому было жаль старшины задним числом. Но что поделаешь с русской натурой, вспыльчивый до края и отходчивый до слез?